Пятое. Эпоха бедствий. Уже на третий год царствования Борис, казалось, истощил все свои средства. Он слишком много насулил. Он оказался не в силах удовлетворить всех и сдержать слово. Ливонцам, бежавшим со своей родины, которую оспаривали друг у друга поляки и шведы, он обещал московский рай. «Приходите, дворян мы сделаем князьями, горожан — боярами, крепостным дадим свободу. Всех я наделю землею и крестьянами. Я одену их в шелк и бархат, наполню их карманы золотом». Что же оставалось ему предложить своим собственным подданным? В 1600 году... Богдан Бельский был послан в Борисов, чтобы там, где можно перейти Донец в Брод, построить для защиты против татар крепость. В этой почетной ссылке Бельскому надо бы жить тихо и мирно, а Бельский вздумал стать царем. И почему бы ему не стать царем в Борисове, как Годунов был царем в Москве? Быть может, Бельский не удовольствовался тем, что изображал собой независимого государя, а к этой дерзости присовокупил еще более тревожные происки. Приходит на память, что при восшествии на престол Федора Нобельского пало подозрение, будто бы он желал противопоставить ему царевича Дмитрия. Он был весьма близок с ногими. Без сомнения, он в точности был осведомлен, о том, что произошло в Угличе, и если юный князь был жив, он знал его убежище и его замыслы. Результаты следствия 1591 года были встречены всеобщим недоверием, а Богдан Бельский мог иметь особые причины для такого недоверия. Не обнаружил ли он что-нибудь в Борисове? Суровость наказания, постигшего его вскоре после назначения туда, и та новая таинственность, которая окружала это проявление строгости, наводит на такое предположение. Но Борис не умел наносить удары, хотя он и прошел хорошую школу. Злопамятный и мстительный, в своих возмездиях он был нерешительным и чересчур склонным к полумерам. Царь Борисовский был лишен звания, имущество и наказан кнутом. Кроме того, по некоторым известиям, Борис велел одному из своих медиков-иностранцев выщипать по волоску всю бороду у несчастного. Это было либо чересчур, либо недостаточно. Борис забыл, что из противников, от которых желают избавиться, не возвращаются только мертвые и судьбе угодно было, чтобы та рука, которая прежде всегда готова была давать, теперь была всегда поднята, чтобы поражать. Я упоминал выше об опале Андрея Щелкалова. Она постигла человека, который принадлежал к тесному кругу бывшего царского любимца, и, подобно ему, был креатурой Ивана IV и опричнины и, может быть, столь же таинственные причины этой опалы нельзя связывать только с теми переговорами, которые этот чересчур предприимчивый диак смело начал с посланником императора. «Угольческий выходец с того света при появлении своем на сцене вскоре укажет на него, как на одного из своих спасителей». За Щелкаловым пришел черед Богдана Бельского а за ним та же участь постигла и других. Точное время этого происшествия неизвестно. Его можно отнести приблизительно к 1601 году. В это же время слуга Александра Никитича Романова, второго из пяти сыновей знаменитого брата Анастасии, донес, что его господин хранит у себя мешок с ядовитыми кореньями, очевидно, злоумышленно. Начались повальные аресты, они захватили в сети всю семью обвиняемого, его друзей и привели их в застенок. В июне 1601 года вынесен приговор. Старший из братьев Федор Романов принужден был принять монашество под именем Филарета и заточен в отдаленный Антониев монастырь в Сийске. Жена его, шестого, Женщина, бедная и низкого происхождения, на которой его заставили жениться, чтобы унизить его род, под именем Марфы, была пострижена в одном из заонежских монастырей. Это были отец и мать будущего основателя династии, которая дала России Петра Великого. Другие члены семьи были рассеяны по городам и селениям Сибири. В маленькой церкви в Нырабе, Пермской губернии, благоговейно хранятся громадные цепи, в которые был закован сын Никиты, Михаил. Предание говорит о его богатырском сложении, и печальные реликвии, кажется, готовы это подтвердить. Цепь, которую узник носил на шее, весит 12 фунтов. Из пяти братьев остались живы только двое, Филарет и Иван. В гибели остальных обвиняли Бориса. В действительности же, и в этом случае, он не сумел согласовать свою политику с собственными природными влечениями. Приставам, которые были назначены для надзора, строго было приказано следить, чтобы ссыльные не общались ни с одной живой душой, но в то же время они должны были заботиться о безопасности жертв и даже о некотором их благосостоянии. Если принять во внимание обстоятельства и время, Борис просто повредил этой меры послабления, явно обнаруживавшей его слабость, успеху той меры строгости, в которой он проявил, быть может, полезную энергию. В борьбе, которая уже начиналась, всякое снисхождение могло принести только вред. Оно воспринималось как знак бессилия, его нельзя было применять. Подчиненные Бориса, будучи воспитанниками Грозного, как и сам Годунов, лучше него запомнили полученные уроки и невольно нарушали слишком снисходительные приказы. Пристав, следивший за Александром Романовым, получил за это выговор, но Сыльного уже не было в живых. Впрочем, весьма вероятно, что предание преувеличило ту суровость, которую терпела в ссылке семья, всегда любимая народом. Обыватели ныробы рассказывали впоследствии, что Михаил Романов жил в землянке, его держали на хлебе и воде, а простой народ приносил ему тайком пищу и лакомства. А между тем, согласно приказу, пристав должен был давать сильному белый хлеб и два или три блюда из мяса и рыбы. Ему отпускалась на это достаточная сумма, быть может, он откладывал известную долю в свой карман? Но где причина опалы, постигшей эту семью? И целую группу людей, которые до тех пор, если и не очень искренне, то, по-видимому, добросовестно связывали свою судьбу с судьбой Годунова. Очевидно, мнимая находка подозрительных кореньев у одного из них была только предлогом, Впоследствии стало известно, что в то время, когда с такой строгостью велось следствие по этому поводу, через границу бежал какой-то юноша темного происхождения и неопределенного общественного положения, чтобы на время бесследно затеряться в беспредельной дали польской или казацкой Украины и затем появиться под именем царевича Дмитрия. Официально этого беглого отождествляли, с Гришкой Отрепьевым. Однако другие с той же официальной документы считали его особой личностью, давая понять, что он был только товарищем, похождений монаха Растриги, носившего это имя, который, несомненно, проживал некоторое время среди челяди романовых и черкасских, заодно с ними пострадавших в 1601 году. Пребывание Льва Сапеги в Москве Точно так же совпало по времени с теми мерами опалы, которые были приняты против еще недавних друзей. И, может быть, загадочное отношение этого посланника с разными приближенными к Борису лицами не были чужды этому событию. Наконец, следует отметить, что Мария Нагая, по свидетельству Маржерета, будущего товарища по оружию Дмитрия, в это же время была удалена из подмосковного монастыря, где ей дозволено было поселиться, в монастырь значительно более отдаленный. Это происшествие очень знаменательно, и его следует запомнить. Оно нам поможет, если не разрешить бесспорно загадку, которой мы займемся в следующей главе, то, по крайней мере, исследовать ее предполагаемые решения с полным знанием дела. Официально Романовы были наказаны за стремление достать царство. И, быть может, в эту пору они вели двойную игру. Сын Марии Ногой, воспитанный с их участием в укромном месте и тайно постриженный в монахе, мог служить орудием для низвержения Бориса. И в то же время он пролагал путь другому кандидату. В самом деле всегда оставалась возможность в удобный момент объявить монашеский чин «Искателя престола», и тем преградить ему доступ к высшей власти. Ведь как нечистолюбив был сам Филарет, и он почувствовал всю тяжесть клубука, словно гвоздем, прибитого к его голове, предусмотрительной рукой, и уступил место своему сыну.